Глава 2 Перед моими глазами оказался невероятный вид на бескрайнее лазурное море, настолько ослепительное, яркое и притягательное, что захотелось бросить надоевшие сумки и бегом направиться к нему. Оно действительно было бескрайним. С первого взгляда я не смогла даже разглядеть горизонт, отделяющий водную гладь от неба. Кристально чистая вода отражала совсем редкие облака, пролетавшие по небу, а легкий ветерок создавал маленькие, переливающиеся разными бликами под лучами солнца, волны. Вдалеке виднелись небольшие острова, которые, казалось, парили над водой и находились где-то между морем и небом, создавая фантастическую картину. Слева и справа от меня находились тропинки с высокими пальмами, огромными папоротниками и нереальной красоты цветами всех оттенков и видов. На деревьях сидели диковинные птицы, таких же ярких расцветок, как и цветы, создавая поистине потрясающую картину. Вдохнув полной грудью теплый солнечный воздух, я вновь счастливо улыбнулась. «Неужели в ближайший месяц я каждый день буду видеть эту красоту?» «Да», — выдохнула рядом со мной Линетта. «Даже не верится, что мы, наконец, будем отдыхать. От академии, от профессоров, от родителей и женихов», — добавила я мысленно. Но вслух ничего не сказала, посчитав, что любые слова сейчас точно будут лишними. «Придется поверить девушке». Энфис тоже встал рядом с нами и смотрел на пляж. На ближайший месяц этот дом в вашем распоряжении. Как и пляж, и весь остров с его обитателями. Так что не стесняйтесь и осваивайтесь. Точно, дом. Я совсем про него забыла, залюбовавшись красотой. Интересно все же, где мы будем жить в ближайшее время. Поэтому я обернулась в его поисках. Однако долго искать не пришлось. Дом оказался прямо за нашими спинами. Да еще такой от одного вида которого у меня пропал до речи. — Только не говори, что ближайший месяц мы будем жить здесь. Если бы в этот момент у меня в руках была сумка, она бы точно упала на землю. — А что? — Энфис удивленно вскинул бровь. — Что-то не так? — Что-то не так? — переспросила я. — Ты говорил, что у вас тут небольшой пляжный домик на пару комнат. А я перед собой вижу полноценный жилой особняк, который вместит в себя человек сто не меньше. Ну да, все верно, хохотнул парень. Может, я и ошибся в количестве комнат, но это действительно небольшой домик, а родовой особняк ты еще не видела. Еще не видела, эхом повторила я, все еще пораженно осматривая открывающуюся передо мной картину вместе с такой же пораженной Ли. Перед нами стоял белокаменный трехэтажный особняк с резными колоннами, балкончиками, изящными статуями морских существ и фонтаном прямо перед центральным входом. Камень был настолько белым, что в свете полуденного солнца казался просто ослепительным. У моей семьи, как представителей знати Бордона, тоже был родовой особняк, тоже трехэтажный и довольно большой, но в сравнении с этим... Он однозначно проигрывал. И если вот этот дворец маленький пляжный домик, то я уже боюсь представить, как выглядит их родовой особняк. Девушки, давайте, отмирайте. У вас еще весь день впереди. Энфис легонько потряс на за плечи, выводя из оцепенения. Предлагаю сначала зайти внутрь, посмотреть свои комнаты, оставить вещи, перекусить и уж потом пойти к морю. Как это потом? «Что значит потом? Это после всей долгой и муторной дороги? Мы должны еще подождать, прежде чем окунуться в теплую воду?» «Нет уж, мы так не договаривались. А может, ты пойдешь в дом, положишь наши вещи и распорядишься насчет еды? А мы, как самые воспитанные и лучшие девушки на свете, не станем тебе мешать и побежим на пляж, а?» — предложила я и потянула подругу за рукав. «Как же вы купаться будете?» Немного наиграно удивился Энн. «Одетыми или, может, наоборот, без всего?» «Не угадал», — рассмеялась Линетта, тоже потихоньку отодвигаясь в сторону моря. «Мы с Ви предусмотрительные, и купальники уже давно на нас. То есть вы сейчас предлагаете мне заняться работой, пока сами будете отдыхать?» «Да», — дружно ответили мы с линетой и потихоньку бочком пробирались к заветной цели. Энфис изо всех сил старался выглядеть суровым и возмущённым, но смешинки в глазах и предательские подергивающиеся уголки губ выдавали его с головой. «Ах вы хитрые, коварные лисицы!» Он сделал выпад, словно собирался нас поймать, а мы с радостным визгом наконец побежали в сторону моря, услышав у себя за спинами лишь звонкий смех. До пляжа мы добежали, но очень быстро, чуть ли не перепрыгивая через кусты что называется «вижу цель, не вижу препятствий». И уже через каких-то пару минут мы оказались на огромном, невероятно красивом безлюдном пляже в виде уютной полукруглой гавани золотым песком, обрамлённой с двух сторон тропическим лесом и скалами, которые словно закрывали остров от посторонних глаз и создавали ощущение своего личного маленького моря. Быстро скинув в себя одежду и обувь, я с наслаждением зарылась ногами в горячий песок и подставила лицо под солнечные лучики, немного оттягивая долгожданный момент встречи с ласковым морем. «Ави, ты идёшь?» Линетта времени зря не теряла и уже занырнула в воду, теперь зазывая и меня. «Уже бегу!» Я снова счастливо улыбнулась и с разбега плюхнулась в воду, занырнув с головой. Подводный мир, представший передо мной, поражал воображение. Солнечные лучи, пронизывая прозрачную воду, достигали дна и словно подсвечивали изнутри золотой песок, делая его поистине драгоценным. Лучики отсвечивали от разнообразных ярких ракушек, кораллов и водорослей. Все возможные цветные рыбки стайками весело проплывали мимо меня и терялись в подводном царстве. Чуть дальше от берега Проплывали величественные скаты и резвые дельфины, словно соревнуясь между собой на скорость и ловкость. Солнечные блики и вода создавали на морском дне фантастические узоры, которые отражались от небольших камешков, делая их похожими на драгоценные самоцветы. И все это великолепие сопровождалось непередаваемой аурой морских глубин и его обитателей. Я вынырнула и захватила с собой маленькую рыбку-клоуна, поместив ее в водяной шар, который парил над рукой, а затем покрутила его перед глазами, чтобы рассмотреть получше. Получился такой небольшой магический аквариум, способный продержаться несколько минут. Такие нехитрые шарики мы любили делать в академии, разыгрывая преподавателей и младшекурсников, сбрасывая их им на головы. Но сейчас я этого делать не собиралась, а плавно опустила малютку обратно в море к своей семье. Это было невероятно. Мы провозились в воде весь день, наконец дорвавшись до заветного отдыха. Энфис, видя, что нас с Линетой на берег за уши не оттащишь, распорядился, чтобы к берегу принесли легкий перекус из фруктов и прохладного сока. Поначалу Эн пытался заманить нас на берег. Говоря, что не выдаст нам еды, если мы сейчас же не выйдем из воды. Но ничего у него не вышло. Поэтому пришлось грозному безопаснику сыграть роль официанта и отлевитировать все это к нам в воду на небольших подносах, чтобы мы с его любимой девушкой не умерли с голода. Однако чуть позже мы все же вышли на берег понежиться на песочке. Если вы еще хотя бы полчаса пробудете в воде, то точно превратитесь в русалок. Со смехом пытался отвлечь нас от купания Энфис. «Безуспешно, я хочу сказать». «Пф, в наших краях русалки не водятся», — отмахивалась от своего парня Линетта, подставляя лицо солнышку. «И сирены тоже, так что этим ты нас не напугаешь, мой дорогой». «И хвала богам, что не водится. Не люблю я этих существ», — хмыкнул Энн. «И запугать я вас не пытаюсь. Я хочу отвлечь от воды» а то, боюсь, вы сегодня перекупаетесь и завтра уже захотите вернуться назад. «Не дождешься, рассмеялась я, чувствуя, как легкие волны ласкают ножки. «В ближайший месяц ты от нас точно не отделаешься, как бы ни пытался». «От одной девушки я точно отделываться не намерен», — чуть тише сказал парень. Повернув голову в сторону ребят, я заметила, что влюбленная парочка уже наплевала на меня, вместе с рамками приличия и вовсю целуются. «Так», — вставая, проговорила я, — «чувствую, что я тут лишняя. Вы тогда оставайтесь, милуйтесь, а я не буду вам мешать и пойду посмотрю, наконец, свою комнату». а «Ави, ты не лишняя?» Линетта сбросила руки своего парня со своей талии и поспешила ко мне. «Ты не можешь быть лишней, ни в коем случае. Не обижайся на нас, пожалуйста». «Ли, я не обижаюсь, Я с улыбкой обняла подругу, попутно натягивая одежду. Но обещаю, что хвостом за вами бегать не буду, как и надоедать и нарушать ваше уединение. «Арвин, мы же...» пойдемте лучше ужинать», — перебила с улыбкой подругу. «За весь день мы так нормально и не поели. Мне кажется, еще немного, и я накинусь на всё съестное, что увижу». Мы, конечно, посмеялись и пошли в сторону дома, но каждый из нас понимал, что я была права. Я была третьей и определённо лишней в этой гармоничной паре. Поэтому постараюсь во время совместного отдыха как можно реже отвлекать ребят друг от друга. Зайдя, наконец, внутрь дома, я в который раз поразилась его размаху и изысканности, с которой он был отделан. Такой же светлый, как и снаружи, он был словно пропитан лучами солнца, которые проникали, кажется, отовсюду, делая его словно воздушным, И похожим на дом в облаках. Светлые легкие шторы, чуть колышущиеся на ветру, светлая резная мебель, вазы, статуи и статуэтки, камин, светлый ковер вроде бы много всего, но так изысканно расставлено, что загромождение совершенно не чувствовалось. Пройдя чуть дальше в гостиную, я заметила на диване черное пятно, которое оказалось при ближайшем рассмотрении вещами мантией с нашивкой отдела безопасности, и набедренного пояса для нужных в работе вещей. Странно, вроде у Энфиса подобного не было. Эн, а тут еще кто-то есть, кроме нас?» Спросила я, рассматривая вещи и заметив, что помимо нашивки отдела безопасности была еще одна, принадлежавшая специальному отделу по особо секретным делам в виде черного вензеля с аббревиатурой ОМП и какого-то крылатого существа, похожего то ли на дракона. Ли на летучую мышь. Мой брат, как оказалось, ответил парень, подходя ближе. Морис говорит, что он переехал сюда еще пару недель назад, но никому из семьи об этом не сообщил, так что я тоже ничего не знал, когда приглашал вас сюда. Но вы не переживайте, девочки, Морис говорит, что Элбан приходит почти в полночь, а уходит с рассветом, и днем его в доме не бывает. Какие-то дела у него в округе. Так что можете не беспокоиться, мешать вашему отдыху он не будет. Морис это камердинер данного поместья, который всем тут заправляет и раздает распоряжения. Пожилой дядька, немного суховатый как внешне, так и внутренне, но точно знает, что и кому нужно в доме. Это я все поняла, лишь только взглянув в его сторону. Морис стоял неподалеку и ждал этих самых распоряжений. — Да мы вроде и не беспокоимся. Чуть улыбнувшись, сказала Ли. Но это скорее, чтобы не обидеть своего парня, так как знакомство с его родными она очень боялась, особенно учитывая, что не принадлежала к аристократам, как семья Энфиса. Как бы он ни убеждал Линету, что для него и его семьи ее происхождение и социальный статус не имеет значения, переубедить девушку пока не удалось. Тем временем я уже дошла до своей комнаты которая продолжала великолепное убранство всего дома и была такой же изящной, светлой и просторной, с огромной кроватью, окнами на пол стены и большой террасой, выходившей на морское побережье. Сейчас солнце там уже клонилось к горизонту, окрашивая белоснежную комнату в золотые оттенки. Приняв душ, переодевшись в легкое желтое платье с крупными цветами и взглянув на себя в зеркало, Я удовлетворенно кивнула. Из отражения на меня смотрела невысокая шатенка с голубыми, миндалевидными глазами, которые меняли свой оттенок в зависимости от погоды и настроения, а также ямочками на щеках. В том смысле, что если на улице светило яркое солнышко, что в Бордоне было большой редкостью, то мои глаза становились небесно-голубыми, а если висели тучи, то были серыми. В большинстве дней они были именно серого цвета во всех его оттенках, от светлого до свинцового. Именно по моим глазам друзья узнавали о моем настроении, так как они были прямым доказательством фразы, что глаза — это зеркало души. Правда, в моем случае больше подойдет фраза «зеркало настроения». Но мне это даже нравилось, хотя иногда жутко мешало спрятать истинные эмоции. Я не пользовалась косметикой, считая, что природа и так наградила меня довольно хорошей внешностью. Однако красавицей себя я не считала, просто миловидной девушкой. Но мне этого было вполне достаточно. Все же внешность не главная, не так ли? Улыбнувшись себе, я отправилась вначале на ужин, а затем на прогулку к морю, оставив ребят наедине с собой. Море и днем было прекрасным, но ночью становилось совершенно невероятным. Практически черным и таинственным. Ночи сейчас были безлунные, поэтому тьма стояла беспроглядная. Но вроде Энфис говорил, что дня через три фаза лун должна смениться. Море и побережье подсвечивались лишь с помощью невероятных цветов — лунарий, которые светились в темноте слегка голубоватым светом, словно маленькие ночные фонарики со множеством лепестков. Представляю, как тут будет красиво, когда выйдет луна. Лунарии при лунном свете сияют еще ярче, впитывая и отражая ее свет. А когда выйдут две луны, то они заиграют разными красками. При фазе двулунья лунарии переливаются голубым, розовым и зеленым цветом, делая побережье Авердона просто невероятным и фантастическим. Некоторые романтики специально съезжаются сюда, чтобы посмотреть на это чудо природы. Правда, в людных местах, Этих цветов осталось не так много, а вот что касается частных, закрытых или дорогих островов, то как раз здесь их красоту можно оценить в полной мере. Ночной ветерок дарил прохладу и расслабление после жаркого дня, а вкупе с нереальной красотой делал это место поистине волшебным. Я бы могла стоять так всю ночь напролёт, но в одиночестве становилось немного грустно и неуютно, поэтому через несколько минут я все же пошла по направлению к дому. Поднимаясь по ступенькам ко входу, я не сразу заметила большую темную фигуру, выросшую передо мной. А когда заметила, то замерла, пытаясь понять, кто это может быть, так как в кромешной тьме это понять было сложно. Человек был намного выше меня, примерно одного роста с Энфисом, но гораздо шире в плечах, да и вообще выглядел довольно мощным. Ни у кого из слуг, Такой фигуры точно не было. Так что человека перед собой я точно не знала. От неожиданности и испуга я замерла и, кажется, даже затаила дыхание, судорожно соображая, что лучше сделать дальше. Закричать? Убежать? Или запульнуть каким-нибудь боевым заклинанием, надеясь на эффект неожиданности? Человек, однако, тоже меня заметил, так как повернулся в мою сторону и тоже замер. «Вы кто?» Совсем тихо спросила я, вопреки тому, что разговаривать и задавать вопросы незнакомцу было, наверное, верхом глупости. «Могу задать вам тот же вопрос». Глубоким, бархатным голосом с легкой хрипотцой ответили мне, вызывая то ли желание убежать, то ли узнать этого незнакомца ближе.